Глава четвёртая о том, что произошло в присутствии Миргородского поветового суда. Чудный город Миргород! Каких в нём нет строений! И под соломенную, и под очеретяную, даже под деревянную крышею! На улица, налево на левую улицу. Везде прекрасный плетень, По нём вьётся хмель, На нём висят горшки, Из-за него подсолнечник Выказывает свою солнцеобразную голову, Краснеет мак, Мелькают толстые тыквы. Роскошь!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 В той половине, где присутствие, находятся две комнаты, чистые, выбеленные, одна передняя для посетителей, в другой стол, убранный чернильными пятнами, на нем зерцало, четыре стула дубовые с высокими спинками, возле стен сундуки, кованые железом, в которых сохранились кипы поветовые ябеды. На одном из сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тоней Иван Никифоровича, с добрую миную, в замасленном халате, с трубкой и чашкой чая, разговаривал с подсудком. У судьи губы находились под самым носом, и от того нос его...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 — А вы уже прочитали? — представьте, как скоро. Я и не услышал ничего. Да где же оно? Дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас? — Дело казака Вакитька о краденой корове. — Хорошо, читайте. — Да. Так приезжай я к нему. Я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня к водке,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 Прекрасная икра, нечего сказать, отличная. Потом выпил я водки персиковый, настоянный на золототысячник. Была и шафранная, но шафраны, как вы сами знаете, я не употребляю. А ну, видите, очень хорошо. Наперед, как говорят, раззадорите аппетит, а потом уже завершить».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 Он знал очень хорошо сам свое достоинство, и потому на всеобщее почтение смотрел, как на должное. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул с верхней губы весь табак, что всегда был у него знаком большого удовольствия. «Чем прикажете?»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 «Еще чашечку!» — окорно благодарствуя отвечал Иван Иванович, ставя на подносу прокинутую чашку и кланясь. «Сделайте одолжение, Иван Иванович!» — не могу, весьма благодарен. При этом Иван Иванович поклонился и сел.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 — Я, Демян Демянович, — говорил Иван Иванович, добивая последний глоток, — я к вам имею необходимое дело. Я подаю позов. При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. — Позов на врага своего, на заклятого врага.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 Смертную обиду Оскорбил честь мою Пресвятая Троица Как же мне теперь уверить матушку? А она, старушка, каждый день Как только мы поссоримся с сестрой, говорит Вы, детки, живете между собой как собаки Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича И Ивана Никифоровича Вот уж друзья так друзья тот -то приятели, то-то достойные люди Вот тебе и приятели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 А о чем, тому следуют пункты. Пункт первый. Известный всему свету своими богопротивными, в приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван Никифоров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 захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего, блаженной памяти Ивана Анисиева, сына Перерепенко, начинавшуюся от амбара и прямой линией до самого того места, где бабы моют горшки. Пункт третий. Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из ниже же следующего явствуют. Во-первых, он излокачественный дворянин,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 От покойного родителя моего блаженной памяти, Ивана Анисиева, сына Перерепенко, Землю ежедневно и в необычной продолжительности Горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, Ибо до сего паскаридной его скупости Всегда не только сальная свеча,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 В подлом и предосудительном, при к фамилии моей название гусака к взысканию штрафа, удовлетворение протории и убытков присудить и самого яко нарушителя в кандалы забить и заковавший в городскую тюрьму препроводить. И по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. Писал и сочинял дворянин Миргородский, помещик Иван Иванов, сын Перерепенко. По прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Иванчу.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 чтобы наказать дерзость его. Секретарь, сделавший обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед началом чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом. Просит дворянин Биргородского повета Иван Никифоров, сын а о чем тому следуют пункты.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 ибо накануне Филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке-габке, отговариваясь, аки бы ему можно было под тот час сало на каганцы и свечи. Посему, прошу он и бы